Что такое приветствие? Каждая встреча начинается с приветствия. Постоянно приходится думать, кто же здоровается первым. Решение должно приходить мгновенно, и при некоторых навыках оно может быть доведено до автоматизма. Что говорят нам классические правила этикета? Младшие первыми здороваются со старшими. Мужчина первым приветствует женщину. Младшие по должности должны приветствовать старших. Совет. Не ждите, когда с вами поздороваются, поприветствуйте первым человека, которого вы заметили, независимо от того, мужчина это или женщина, старше или моложе вас. Если вы поздороваетесь первым, то вы и окажетесь моложе. Люди хотят, чтобы их приветствовали должным образом. Вот что включает в себя простое и правильное приветствие. Всегда нужно встать, чтобы поприветствовать кого-либо, и обычно следует встать, когда к группе присоединяется кто-то новый. В кабинете вы должны не только встать, но и выйти из-за стола, чтобы поприветствовать людей если только это не коллеги или сотрудники, которые часто к вам заходят. Всегда вставайте и идите навстречу старшему по положению, независимо от того, как часто он к вам приходит, если вы знаете, что это для вас хорошо. Посмотрите в глаза и улыбнитесь. Всегда пожимайте руку, протянутую в знак дружбы. Встретив знакомого, вы можете вежливо сказать «Здравствуйте», «Добрый день», «Привет», или выбрать любую другую подходящую форму приветствия, но приятным человеком вас будут считать только в том случае, если интонация, с которой вы произнесете эти слова, будет выражать радость встречи. Если вы добавите к этому «как ваши дела», «как жизнь», «как ваше здоровье», вас сочтут человеком приятным во всех отношениях. Эти вопросы считаются формальным продолжением приветствия, и отвечать на них следует коротко «Спасибо, все хорошо», «Все в порядке, а как ты». Тому, кого действительно интересуют и волнуют ваши успехи и ваше здоровье, вы расскажете об этом подробнее в разговоре, после того, как закончился ритуал обмена любезностями. Как я рада вас видеть! Какая приятная встреча!» И даже если встреча не такая уж приятная, встретив любого знакомого человека, необходимо поздороваться. Изображать радость совсем не обязательно, но даже самое формальное «здравствуйте» должно звучать внятно и сопровождаться кивком. На работе сослуживцы здороваются друг с другом запросто и без особых церемоний. Можно, например, кивнуть и улыбнуться. Проявляйте внимание к людям, приветствуя их, называйте по имени или по имени-отчеству. Здравствуйте, Анна Ивановна. Привет, Саша. Доброе утро, мамочка. Доброе утро, сынок. Приветствие может сопровождаться поцелуем, Губы прикасаются к щеке, но остаются почти неподвижными. Полный поцелуй, губы приходят в движение, дарят только близким родственникам. Цельтесь пониже скулы. Возможно прикосновение щекой к щеке. Вовсе не обязательно целовать каждого, кто вам нравится или кого вам довелось повстречать. Можно просто пожать друг другу руки, Будьте осторожны, несмотря на свободу поведения в наши дни, считается оскорблением, если вы держите руки в карманах брюк во время приветствия. Никакая другая форма приветствия так не оспаривается, как поцелуй руки. Сейчас обычно не принято целовать руку при встрече, но иногда вы с этим столкнетесь. Согласно традиции, женщина протягивает мужчине руку, повернув ее ладонью вниз. Мужчина легким движением с поклоном подносит руку женщины к губам и слегка касается ими кожи у запястья.